Прогулка по острову получается отчаянно романтичной. Мы, разувшись, бредем по самой кромке прибоя, и волны лижут наши босые ноги. Большие рыбы проскальзывают между камнями и играют в прятки с двумя бегущими по воде тенями. Воздух благоухает то нагретым эвкалиптом, то лавандой. Крошечные крабы разбегаются у нас из-под ног, Ступни время от времени ощущают пружинистые подушки высохших водорослей. Мы идем, взявшись за руки, то и дело касаясь друг друга. Горячая, влажные кожи, мокрые волосы, соль на губах. Мы целуемся и слизываем ее. Намокшие полотенца волочатся по песку, как обессилившие воздушные змеи. Мы то болтаем, как счастливые мартышки, то идем в блаженном молчании. Мы будто влюбленные Адам и Ева, еще не изгнанные из рая. Окружность острова составляет не больше трех километров, и за полтора часа с небольшим перерывом на купание мы обходим его весь. Я мечтала искупаться голой, но почему-то не смогла. Хоть мы и не видели ни одного монаха, их духовное присутствие чувствуется в любом уголке острова и не позволяет вести себя чересчур фривольно. Все здесь пропитано изумительным миром и гармонией. Ритмичные удары волн о песок, беззвучный плеск далеких парусов, шорох ветерка в листве и непрерывное пение птиц. Над головой проносятся чайки и ласточки, скворцы заливаются, точно маленькие стеклянные колокольчики. В кустах мелькают крошечные, ярко-синие птички. Я снова задумываюсь о парижской актрисе и тех годах, когда остров принадлежал ей одной. Приглашала ли она сюда своих друзей, артистов и художников, чтобы поделиться с ними этой красотой? Чувствовала ли она духовные вибрации этого намоленного за века места? приносили ли они покой в ее душу, или ей больше нравились шумные раблезианские пиры, на которых рекой лилось собственное вино. Я сама актриса и легко представляю себя и в той, и в другой роли. А может, Альзиаре мечтала создать на Сент-Гонора то, что хочу сделать я на «Апассионате»? превратить несколько акров сорняков и зарослей в благодатную ферму. Конечно, у нее здесь были совсем другие масштабы. На острове есть и виноградники, и благоуханные лавандовые поля, и пасеки. Возможно, остров стал для нее убежищем, спасением от мира драм и иллюзий. И было ли ее имя известно жителям Кан? Ведь телевидение в то время не существовало. Закатывали ли они в ужасе глаза, когда актриса поселилась здесь? Испытывали ли они к ней такой же жгучий интерес, какой, например, вызывала бы Катрин Денёв, купя на виллу в окрестностях? Сомневаюсь, но все-таки надо будет разузнать побольше об этой загадочной леди, временной хозяйке древнего монастыря. Забавно было бы выяснить, что она, подобно мне, хотела круто изменить свою жизнь, или что на юг ее тоже заманила любовь. Когда вернемся из Австралии, обязательно приедем сюда и устроим пикник на берегу. Вздыхаю я. Только на пароме по дороге на Сент-Маргариту я вспоминаю о поисках сокровищ. Но пока нам не до этого. Мы умираем с голоду и почти бегом спускаемся с причала. «Ресторан вон там», — говорит Мишель, и показывает на здание с белой верандой на самом берегу. За ним, между деревьями, прячется еще с полдюжины домов со светло-бирюзовыми и сиреневыми ставнями, и над всем этим возвышается холм, на вершине которого красуется королевский форт. А я-то о нем и забыла. Сначала ланч, смеется Мишель. Мы подходим к ресторану и выясняем, что он закрыт. Как же быть? Тут есть еще один, утешает меня Мишель. Забыл его название. Он на пляже за фортом. Придется подняться на холм и спуститься по другому склону. Это недалеко, но надо поспешить, ланч уже заканчивается. С вершины холма мы увидим, работает ли он. Если нет, то и спускаться не будем. Боюсь, они уже закрыли сезон. Мы трусцой бежим по пляжу и скоро приближаемся к заброшенного вида зданию, которое я еще утром заметила с парома. Неряшливая надпись, выложенная из обломков керамики, гласит «Отель «Железная маска». Странное название. Уверенная, что здание необитаемо, я все-таки прижимаю нос к застекленной двери и неожиданно вижу за ней фигуру сгорбленной светловолосой женщины, идущей между столиками по высокой, плохо освещенной столовой. Там кто-то есть. Но Мишель твердо решил попасть в ресторан. Он тянет меня за руку. Заглянем сюда позже. По-моему, отель работает. Может, они нас накормят? Он тоже заглядывает внутрь. — И ты в самом деле хочешь здесь есть? — Но у меня настоящая страсть к полуразрушенным домам. — Давай спросим. Мы открываем дверь, и из-за сооружения, похожего на старинную печь, нам навстречу выходит пожилой мужчина. Он не выражает никакого желания кормить нас и сообщает, что ланч уже кончился и еды не осталось. Мы мужественно принимаем отказ и уже поворачиваемся, чтобы уйти, когда он говорит, ну, если вы не хотите ничего особенного, тогда могу предложить вам. Сама запущенность этого места кажется мне живописной, и поэтому мы соглашаемся на предложенные стариком пиццу, салат и розовое вино с виноградника на соседнем острове. Мы выбираем столик у окна, выходящего на пустую пристань. Море напоминает стиральную доску. Мелкие волны, обгоняя друг друга, бегут в сторону кан. и переполненных ресторанов. Хозяин приносит вино. Если бы мы не нашли апассионату, я бы, возможно, подумала об этом месте. Это, конечно, не ферма, но... А почему отель называется «Железная маска»? Потому что в форте наверху Есть вырубленная в скалах тюрьма, где в одной из камер содержался человек в железной маске. Глаза у меня делаются круглыми, как только что принесенная пицца. Тот самый? Из романа «Дюма»? И не только «Дюма». Его истории уже триста лет вдохновляет писателей. Так это был реальный человек? А я и не знала. Он провел здесь в заключении 11 лет и никто ни разу не видел его лица. Расскажи мне эту историю. Существует легенда, что он был братом-близнецом Людовика XIV или его сводным братом. Так это Людовик XIV держал его в заточении? Жаль, а я думала, этот король был славным парнем. Это же он расчистил долину Роны и послал ботаника Плюмье, на поиск новых растений. Без него у нас не было бы нашей магнолии. А что там он сделал с Роной? Течение реки было сильно засорено, вода застаивалась, в прибрежных городах свирепствовали эпидемии, и население постепенно вымирало. По приказу короля было проведено инженерное исследование, и в результате берега реки укрепили. Все пришло в норму. Я всегда уважала Ледовика за это. Так значит, это его брат носил железную маску? Есть разные теории. Некоторые считают, что маску носил Мольер. Или что это была женщина, переодетая мужчиной. Точно можно утверждать только одно. Этот человек был знаменитостью. Почему? Ну, простая логика. Зачем так старательно прятать того, кого все равно никто не знает? Когда он содержался в Бастилии и в Париже, даже доктор не видел его лица. А как же он брился? Хозяин приносит кувшин с водой и наполняет наши стаканы. Вам понравился обед? Все очень вкусно. Спасибо. С энтузиазмом киваем мы. Хотя пицца малосъедобна, а салат, поданный в треснутой миске, завял, будто выброшенный на берег водоросли. Но нас это нисколько не огорчает. День получился отличным, а пища для удовлетворения моего любопытства, в отличие от пищи телесной, оказалась обильной и качественной. Отель без единого гостя тоже очень занимает меня. Отель закрыт, Спрашиваю я у хозяина. Он продан. И скоро на этом месте будет новый роскошный Карлтон, собственной стоянкой для яхт, объясняет старик, с тоской и надеждой глядя туда, где на горизонте виднеется Канский берег. Осталось только решить одну небольшую проблему. Какую? Местные жители подписали петицию. Они протестуют, против строительства вертолетной площадки. Ну и молодцы, думаю я про себя. Мне совсем не нравится план превращения чудесного тихого острова в стандартный модный курорт. В этот момент двери распахиваются, и в зал стремительно входит высокий темноволосый джентльмен лет сорока, в костюме, похоже, от отчерутти и сверкающих, как зеркало, итальянских туфлях. Его сопровождают штук восемь или девять прихлебателей. Владелец, шаркая туфлями, спешит ему навстречу и только что не преклоняет колено. Из какого-то пыльного угла появляется мадам и приветствует гостя с той же угодливостью. Мы с интересом наблюдаем за тем, как составляются столы, предбегаются стулья, тщательно разглаживаются проворными руками бумажные скатерти. На скатерцах появляются бутылки, белое, розовое, красное. к бутылкам скоро прибавляются мисочки с местными оливками, и розовое, нарезанная сауки сон, блестящие от масла марисованные баклажаны и разнообразные травы. Бокалы и графины с водой словно сами собой появляются на столе. Мы совершенно забыты. Нас словно нет в этой комнате. Все внимание концентрируется вокруг этого денди с зализанными волосами, похожего на героя сериалов для домохозяек. Каждый его жест кажется заученным и тщательно отрепетированным. «Может, это местные мафиози?» — шепчу я Мишелю, и от всей души надеюсь, что нам удастся подслушать какие-нибудь страшные криминальные тайны. «Я слежу за предполагаемым мафиози так пристально», что он, видимо, почувствовав мой взгляд, оборачивается даже милостиво кивает. Мое внимание ему явно приятно. Мишелью не терпится идти дальше, исследовать остров, осматривать форт и тюрьму, но я никак не могу оторваться от разворачивающейся перед нами комедии. Да и выбора у нас, кстати, нет. Хозяин совершенно забыл и о нас, и о нашем счете. Водвоем с женой они застыли по сторонам, темноволосого мужчины, и смотрит на него с выражением собаки, ожидающей подачки. Насытившийся клиент жмет им руки, благодарит и улыбается голливудской улыбкой, ценой в несколько тысяч долларов. Хозяин низко кланяется ему и тоже благодарит за оказанную честь. Потом руки старику и его жене пожимают все члены свиты. Наконец, под аккомпанемент бесконечных «Мерси» Гости уходят, хозяева начинают убирать со стола, а Мишель требует счет. — Ты видел? Они же ничего не заплатили, — возбужденно шепчу я. Владелец возвращается с нашим счетом, и я, не сдержавшись, спрашиваю у него, кто такой этот холеный высокий мужчина. В глазах старика вспыхивает гордость. — Ну это же Мишель Муйо! «Да?» — хором переспрашиваем мы. «Он будет следующим мэром Кан, и уже пообещал нам разрешение на строительство. С таким разрешением продать отель можно гораздо дороже». На горизонте виднеются далекие холмы в голубой дымке. Наевшиеся, мы лениво поднимаемся по зеленому склону холма и опять обсуждаем тайну железной маски. — Интересно, как он значился в книге регистрации заключенных, — задумчиво говорю я, любуясь на вытащенную на пляж перевернутую рыбачью лодку далеко внизу. Вокруг нее, словно часовые, стоят четыре стройные пальмы. Мы останавливаемся, чтобы перевести дыхание и полюбоваться видом. — Если бы этот узник и правда был женщиной, — продолжаю рассуждать я, — Уж, наверное, тюремный врач заметил бы это. Нет, это неправдоподобная теория. А мне все-таки хотелось бы знать, как он брился и ел. Если маску периодически снимали, то, значит, у кого-то был ключ. Выходит, хоть один человек дознал его в лицо. В наши дни он непременно продал бы эту историю в газеты. Мы подходим к стене форта. На хлипкой деревянной будке имеется надпись «Билеты», но она явно необитаема. Сезон окончен. Взявшись за руки, мы проходим дальше. Нас приветствуют широкие, вымощенные булыжником улицы, вдоль которых выстроились, похожие на казармы, двухэтажные каменные здания с одинаковыми бордовыми ставнями на окнах. Улицы выходят на просторные площади, где обитают только маленькие ящерицы, разбегающиеся при нашем появлении. Похоже, весь форт принадлежит нам двоим, а еще чайкам и крачкам, которые кружатся у нас над головой. И все-таки это место не кажется нежилым и покинутым. А что здесь сейчас? Наши шаги отдаются гулким эхом. Воздух чист и ароматен. Солнечный свет безжалостно ярок. Ветер доносит сюда плеск волн и крики морских птиц. Мишель не знает. Нам на глаза попадается стрелка, указывающая дорогу в океанографический музей. Мы поворачиваем и идем в ту сторону. Внутри за столом, усыпанным туристическими проспектами, вяжет седая женщина в толстых очках. Извините. «Музей закрыт», — сообщает она. «Может, пустите нас хотя бы на минуточку?» — молю ее я. Но она только отрицательно мотает головой. «Ну тогда скажите, пожалуйста, как пройти к тюрьме?» Тюрьма тоже закрыта. Ее редко открывают для публики, только для особых гостей. Она вновь углубляется в свое вязание и больше не обращает на нас внимания. Мы выходим на залитую солнцем улицу, и вдруг откуда-то до нас доносятся приглушенные звуки рок-музыки. В этой фантастической обстановке они радуют своей нормальностью и современностью. Слышишь? Это, наверное, радио. Мы идем на звук, пересекаем огромный пустой двор, где из щелей мостовой растут ярко-желтые альпийские цветочки. Звуки музыки по-прежнему слышны, но они не становятся ни дальше, ни ближе. Здесь тепло, тихо и приятно пахнет нагретыми на солнце травами, но все-таки меня не оставляет ощущение какой-то смутной тревоги и опасности. Мы попадаем в пыльный каменный тупик, выбираемся из него, идем по широкой, совершенно пустой улице. Здесь тоже царят безлюдие и покой, Но он совершенно не похож на покой острова сент гонорад Форт, будто излучает злую энергию, и мне все время кажется, что за нами враждебно следят чьи-то глаза. Я делюсь этим тревожным чувством с Мишелем, а он слегка приобнимает меня за плечи и улыбается. Он уже привык к постоянной работе моего воображения. Или, возможно, следует назвать. Это интуицией. Слева мы замечаем большое бронзовое орудие. Его ствол через отверстие в крепостной стене направлен на море. Наверное, в незапамятные времена оно шумно приветствовало незваных гостей, а его ядра размером с футбольный мяч легко могли разорвать человека на клочки. Я перегибаюсь через крепостную стену и вижу внизу растущие прямо из камня папоротники и кусты. Еще ниже волны непрестанно бьются о скалу, на которой выстроен форт, и рассыпаются в белую свирепую пену. Мне кажется, мы на корабле плывем по штормовому морю. Я еще сильнее перевешиваюсь через парапет и замечаю отверстие, вырубленное в скале, прямо подо мной. «Смотри!» Наверное, это и есть одна из темниц. Отверстие слишком узкое для того, чтобы в него мог пролезть мужчина или хотя бы ребенок. — И сколько лет он провел там? — спрашиваю я Мишеля, сползая с парапета на твердую землю. — Одиннадцать. Я задумываюсь, пока на соседнем острове трудились и молились монахи, добровольно принявшие обед, Всего лишь в полумиле от них другого человека, лишенного даже права на собственное лицо, удерживали здесь силой. Все, что у него оставалось, — это сырая мрачная камера и узкая щель для того, чтобы смотреть на море, небо и весь огромный мир. У меня сжимается сердце от жалости к этому узнику три сотни лет служащему источником вдохновения для множества писателей, режиссеров и сценаристов. Должно быть, его жизнь была невыносимой. Как он справлялся? Как удавалось ему выносить одиночество и не сойти с ума? Приезжали ли к нему монахи с соседнего острова, чтобы выслушать его исповедь? Была ли у него возможность отвести душу в разговоре с мудрым человеком, специально обученным искусству сострадания? Поминали ли монахи в своих молитвах несчастного в кандалах и железные маски? А ведь и сейчас есть на свете страны, в которых ещё возможна такая варварская жестокость. Там могут отнять свободу без всякой причины, только из-за цвета кожи, религии или убеждений. А может, бедолага страдал каким-нибудь ужасным уродством, размышляю я вслух. Вроде человека-слона, «А почему бы тебе не написать историю, действие которые происходят здесь?» – предлагает Мишель. «Боюсь, это уже сделали до меня гораздо более талантливые люди», – смеюсь я. «Нет, современную историю – телевизионный сериал для детей. Пусть часть действия происходит на этих островах. Изучи их получше. А если напишешь роли для себя, то сможешь сниматься, не уезжая из дома». На этот крючок он меня и ловит. Я вспоминаю о нашей оливковой ферме и о том, что кому-то из нас придется жить здесь постоянно, если мы хотим, чтобы из нее вышел толк. Подели действия между Германией, Англией и Францией. Серии 13, я думаю, продолжает Мишель. Я улыбаюсь. Так, значит, мы охотились здесь не за сокровищем, а за новым сценарием. — Да, если тебя привлекает такая идея. Но даже если нет, я думал, что острова тебе все равно понравятся. Так оно и есть. Особенно этот второй остров запал мне в душу, заставил задуматься и, пожалуй, вдохновил. Последний паром отходит от Сент-Маргариты в шесть вечера, и домой мы отправляемся на нем». За время короткого перехода по заливу небо становится нежно-голубым, как веджвудский фарфор, а легкие облака на нем густеют и отливают перламутром. Я стою у поручней, рассеянно глядя на разноцветные виллы, веселой цепочкой тянущаяся вдоль берега до самого мыса Антип. Но тут мои раздумья прерывает громкий детский крик, а сразу за ним взволнованный мужской голос — «Смотрите! Смотрите, ой! Смотрите! Где, где? В море, в море!» Я в ужасе оборачиваюсь мыслью, что ребенок упал за борт, и вижу, как кучка пассажиров, и все члены экипажа, перегнувшись через борт, указывают пальцами на воду. «Что там? Мы подбегаем к ним и видим, как в двадцати ярдах от парома по воде скользит блестящее серое существо». Вот рядом с ним показывается еще одно. Дельфины! Да, дельфины, смотрите, как они играют! Стайка дельфинов плывет рядом с нами. Потом немного меняет курс и оказывается впереди, словно указывает нам путь к берегу. Они переворачиваются в воде и иногда подпрыгивают, сверкая боками. Один из них отделяется от остальных, выпрыгивает высоко в воздух, и делает сальто, продемонстрировав нам свое пухлое белое брюшко. Его морду озаряет совершенно очевидная озорная улыбка. Какое зрелище! Сколько беззаботной радости в их движениях! «Знаете, они ведь могут выпрыгивать из воды на скорости тридцать или сорок миль в час!» — доверительно сообщает нам капитан. «Вы только посмотрите на него!» Мы с Мишелем смеемся наблюдая за удивительными трюками этих волшебных существ. Люди вокруг нас тоже смеются, хлопают в ладоши и щёлкают камерами. Даже экипаж и наш просоленный капитан с окурком жетан, постоянно прилипшим к нижней губе, кажутся зачарованные этим зрелищем. Какой замечательный финал природа придумала для этого трудного, но самого прекрасного в моей жизни. Лето.